«Бросить оружие руки за голову!» — повторно приказал Августин, которому не очень нравилось находиться под прицелом. Щуро снова проигнорировал его требования. «Дорогой мой Депп», — сказал он, — «ты, конечно, очень крепкий сукин сын, но ведь тебя не дали, как четыре часа назад уничтожила моя охрана. Поэтому мне очень легко предположить, что ты — это, извини, не ты. Но проверить это очень просто. «Дай на большой экран видеофон», — громко приказал Щуро. Справа от Августина разъехались две шторы. Августин покосился вправо и увидел лицо, которое мечтал увидеть уже семнадцать часов к ряду. Это была Ксюша. Но была одна деталь, которая заставила Августина выругаться чёрными словами. К виску Ксюши был приставлен ствол пистолета. «Дай звук», — приказал Щуро. «Можешь сказать ей «до свидания», — бросил он в сторону Августина. «Августин, со мной всё в порядке». По голосу Ксюши чувствовалось, что в порядке далеко не всё. Надеюсь, ты видишь? Ненавистный голос Щурони не смолкал, что у нас с генералом Вороновым более чем полное взаимопонимание. Сейчас я держу с ним прямую видеосвязь, но у меня в кармане лежит ещё на всякий случай заветная трубочка. Одного моего слова хватит, чтобы сквозь голову твоей милой впредь можно было бы наблюдать луну и звёзды. Поэтому ты сейчас медленно положишь мистраль на апол. Хатой в продолжении всего, так сказать, общения оставался спокойный и неподвижен, как бронзовый Будда, и только сейчас он заговорил: "Сделай господину Щёрово одолжение". В голосе Хатоя не слышалось ни тени иронии. "Значит, я убью тебя голыми руками", всё-таки заметил для Островский Августин, кладя автомат на пол. Щёрох охотнул: "Какой смелый мальчик. Вообще в семействе Депов, как я вижу, наблюдается серьёзная наследственная патология". Но этого попашу мы положим за 10 лет вылечили. Конечно, лечение оказалось слишком интенсивным, и полгода назад его тело пришлось кремировать без особого почёта. При этих словах Августина пронзила страшная догадка. Действительно, почему Щёрос столь падки до театральных эффектов не устроил ему очную ставку с отцом, а делался какой-то видеофальшивкой? Августин с трудом удержался от слёз. «Но все-таки спеть мы с него сбили, и теперь его разум служит компании как нельзя лучше. К сожалению, история не отпустила нам времени проделать аналогичную терапию с тобой, а поэтому...» Щуро выпустил первую пулю. Августин громко вскрикнул от боли в правой ноге и упал на здоровое колено. Его крик повторил испуганный вопль Ксюши на экране. «Поэтому придется лечить наскоро, наспех». Щуро выстрелил во второй раз. Сейчас он был слишком взвинчен, чтобы стрелять безупречно, как раньше, и пуля только разорвала правое ухо Августина, не причинив ему особого вреда. Хатой оцепенел. Он знал, что стоит ему шевельнуться, и обезумевший Щуро, словно геккон, рефлекторно реагирующий на любое движение, выпустит в него всю обойму. «Но, думаю, и в этом случае все получится отлично!» Третья пуля опрокинула Августина на взничь. четвёртого выстрела однако не последовало. Арбалетная стрела пробила правую руку Щурова выше локтя. В командный пункт ворвались натуралы. Щуров выронил пистолет, бросился к стене, юркнул в сверхскоростной лифт и исчез. Захлопнувшись за ним двери, влип опоздавший на долю секунды шиппостый шарик Хатоя. Хатой не позволил Августину потерять сознание. Ещё не успел взвыть привод лифта, а Хатой уже сидел на корточках над Августином. Первые две раны, пробитая нога и разорванное ухо были совершенно детскими. Третья могла быть смертельной, но рубаха Августина, разорванная пулей, оказалась подозрительно чистой. Хотел энергично разодрал её и увидел то, что собирался увидеть. Треснувший костяной амулет, половинки которого держались только благодаря аккуратной свинцовой нашлётке, в которую превратилась пуля щеро. Оберег Воина, сгусток священной протоэнергии, отдал всего себя без остатка ради того, чтобы спасти своего владельца. Хатой отпустила Августину две хлёсткие пощёчины. Брось притворяться, открой глаза, собачий сын, прокричал он прямо в ухо Августину. Августин издал тихий стон. Подымайся, Ксения сейчас нуждается в тебе. Полковник, а с сегодняшнего дня генерал-майор Ксения Шелинова плакала. 2 минуты назад её любимый был застрелен прямо у неё на глазах. То, что она сама находилась под стволом пистолета, было ей уже глубоко безразлично. И хотя её гибкие женские кисти, связанные за спиной, только что наконец смогли освободиться от неумелых джентльменских пут генерала Воронова, она окончательно отчаялась в спасении. В кармане у генерала Воронова пискнула радиотрубка. Да, спросил он глухо. Всё отлично, Анатолий Андреевич, раздался в трубке весёлый голос директора компании Вин. Я твой должник. Твои ребята, надеюсь, держат лапы на кнопках? Держат, держат, успокоил его Воронов, обращая свои мысли к датчику, прикреплённому липкой лентой у него на груди, рядом с сердцем. Вот и отлично, бодро отозвался щеро. Не спускай ствола со своей красотки, скоро буду. Воронов презрительно покосился на трубку и сунул её к себе в карман. Вы на меня не обижайтесь, Ксенюшка, продолжил он фальшивым голосом давно начатый монолог. Сами понимаете, друзьям надо помогать. Ксюша его не слушала. Всё её внимание было приковано к экрану, в котором появился какой-то человек, заслонив на время тело Августина. Потом его спина отошла в сторону, и Ксюша увидела, как Августин приподнялся на локте, живой. мог его уверить, что компенсация за моральный ущерб, причиненный вам событиями сегодняшнего дня, будет поистину королевской. Ксюша во все глаза смотрела на Августина. Слёзы быстро высыхали на её горячих щеках. Августин приложил палец к губам. Потом он демонстративно провёл рукой по волосам, слева направо два раза, потом справа налево два раза, потом опять слева направо. Ксюша поняла, "Королевской спросила она, поворачивая голову и поднимая зареванные глаза на генерала. Пистолет теперь смотрел прямо ей в лицо. Воронов был потрясён. Впервые с момента начала шантажа Ксюша сказала что-то адресованное ему. В маниакальном мозгу генерала мелькнул лучик надежды. У него с ней всё ещё может получиться. "Да, Ксенюшка Королевский, потому что вы моя королева", сказал генерал, отдвигая пистолет. Уж очень непристойно получалось. Красивое лицо Ксении Шилновой и тяжёлый ствол пистолета подрагивающий у её верхней губы. "Постойте-ка, а пробор у вас в какую сторону?" спросила Ксюша, прищурившись. "Пробор? Глаза генерала метнулись по комнате в поисках зеркала, а его левая рука инстинктивно провела по волосам. В тот же миг Ксюша на правая рука, выскользнув змеёй из-за спины, перехватила ствол, отводя его смертоносное жерло в сторону. Левая рука помогла правой, а по-женски жестокий удар ногой в пах поставил мятежного генерала на колени. "Умница", радостно завопила Августин, который видел большую и лучшую часть расправы над генералом по телевизору. Умница-то, умница, конечно. Лицо Ксюши, вплывшее в поле видимости видеоприёмника, было бледное и растерянное. "Но понимаешь, я, конечно, не уверена. В общем, мне кажется, я немного переборщила. Пульс у генерала не прощупывается". "Ну и что", беззаботно заметила Августин, "убийство в целях самообороны. Я сам сегодня Августин жёстко сказала Ксюше: "Я не знаю, чем ты там сегодня целый день занимался, но, по-моему, тебе немного повредили голову". пульс генерала Ах я значит сегодня целый день не тем занимался вспылил августин А сама тут понимаешь в вечернем платье губла снятся от какой-то вкуснятины да ещё с Вороновым вертиховостка хватит хотя и как всегда вступил более чем вовремя Ксения вы уверены что генерал мёртв Ксюша на несколько секунд исчезла с экрана и появившись вновь деловым голосом сказала Целиком и полностью Воронов мёртв «Значит, ракеты получили команду пуск», — спокойно заметил Хатой, и тут Августин понял, что он совершеннейший идиот. «Как он мог забыть, если прибор, укрепленный на груди генерала, сработал, значит...» «Ой-ой-ой», — только и смог сказать Августин, покрываясь холодным потом. Хатой небрежно пожал плечами и, с легким укором, поглядев на Августина, спросил. «Августин, ты умеешь сбивать ракеты силой своего страха? Или мысли?» Нет, отрицательно мотнул головой тот, в глубине души надеясь услышать долгожданное, а вот я умею. Хоть он такой, он мог бы, наверное. И я не умею. Поэтому для нас этот факт сейчас совершенно не интересен.